Глава 4. Свойства эмоций. На сегодняшний день для нейробиологии свойства эмоций — это характеристики, которые вы ищутся в мозге, чтобы обнаружить предполагаемые эмоциональные состояния. Эмоции почти всегда рассматриваются как состояние человека. Мы можем сказать, например, что вы счастливы, Потому что любимая футбольная команда выиграла. Грустите, потому что партнёр вас бросил. Испуганы, потому что на вас лает ротвейлер. Но мы также можем распространить эмоции на более крупные, чем человек, системы. Можно сказать, что Латинская Америка опечалена, потому что они в состоянии справиться с проблемой голода. Нейробиологов в первую очередь интересует, как в нервной системе реализуется функциональная архитектура эмоций и какие подсказки или данные можно о ней получить. Пока точно неизвестно, в какой именно области мозга это происходит, но определённо не во всём мозге. Эмоциональные состояния развивались с течением времени, По этой причине эмоциональность можно определить как некие функциональные свойства, которые привели к адаптивной и эффективной реакции на изменения. Например, чтобы избежать каких-то угроз, вам требовалась серия быстрых, скоординированных эмоциональных действий. Большинство специалистов относят эмоции к промежуточной зоне между рефлекторными или инстинктивными действиями, как когда вас бьют молоточком по колену, и нога непроизвольно подпрыгивает, и действиями, обусловленными познанием, мыслями. Однако эмоциональная реакция может задействовать и рефлексы, и мышление. Например, в состоянии страха мы готовы бежать рефлекторное действие, но также можем задуматься, что предпринять. В свойствах эмоций можно выделить основные элементы, то есть свойственные всем эмоциональным проявлениям, как кирпичи дома, и дополнительные — как кондиционер в квартире. Свойства характеризуют конкретное эмоциональное состояние, отличают его от других, а также от поведения, требующего дополнительных размышлений. Некоторые эмоциональные состояния — имеют большую валентность, более или менее приятные, чем другие. Больше длятся или играют роль в социальной коммуникации. Свойства можно рассматривать как шкалы измерения, в пределах которых варьируются одни и те же эмоции. Из этого можно вывести очень интересную и простую идею концепцию размерности пространства. В таком пространстве Различные эмоциональные состояния или эмоции могутся относиться между собой как более или менее похожие. Например, ярость и эйфория могут быть очень похожими по силе воздействия, но различаться валентностью. Ключевой вопрос, который учёные должны задать себе, в том, по каким измерениям оценивать сходство и различия эмоций. Какими свойствами обладают эмоции? Первое интенсивность. Эмоциональное состояние может проявляться с разной силой, что влияет на поведение. Например, вы боитесь, и решение спрятаться сменяется решением убежать. Можно сказать, что страх усилился. Попробуйте прикинуть, насколько вы сейчас довольны по шкале от 1 до 10. Второе валентность. По мнению многих учёных, эта характеристика определяет, как вы оцениваете события по шкале от неприятного или отталкивающего до приятного или очень привлекательного. Все стимулы можно оценить как хорошие или плохие, как позитивные или негативные, как привлекательные или отталкивающие. Например, в целом можно сказать, что депрессия Имеет низкую валентность, а счастье высокую. Третье продолжительность. Эмоциональное состояние длится некоторое время, в течение которого вы можете усвоить сенсорную информацию из множества источников. Оно составляет от нескольких секунд до нескольких минут. Эмоциональные состояния, которые длятся часами, днями или даже дольше. Часто называют настроениями. Это свойство очень важно в мире принятия решений. Существует множество научных и вычислительных моделей, описывающих, как накопление сенсорных доказательств приводит к определённому выбору. Наиболее известна та, что предложил психолог Роджер Рэдклиф. Если вы неподвижно стоите в тёмном незнакомом переулке, Слышите всё, что происходит вокруг вас? Чувствуете все запахи? То вскоре испугаетесь настолько, что спрячетесь или убежите. Эта модель хорошо объясняет многие решения. Если сенсорные данные немногочисленны, например, в переулке мало звуков, то весьма вероятно, вы не сразу захотите убежать. Дело в том, что у вас пока недостаточно данных, полученных от органов чувств. Но все мы разные. У всех разный порог чувствительности. Если он низкий, тогда вы поддадитесь ложной тревоге и решите спасаться бегством, даже если никакой опасности нет. Продолжительность эмоциональных состояний можно сравнить с неизбежным распадом радиоактивного элемента. Рано или поздно эмоции иссякнут. Ситуация усложняется, когда вы путаете продолжительность с памятью об эмоции. То есть уровень грусти будет во многом зависеть от того, как хорошо вы помните, что такое грусть и что именно вас впервые опечалило в прошлом. Учёным ещё предстоит разобраться с этим вопросом. Тем не менее, исследования пациентов с амнезией, которые проводились с командой Дэниела Транелла, показали, длительность эмоций зависит не только от памяти о ней. Существует и внутренняя длительность эмоции, влияющая на усвоение сенсорной информации в течение определённого периода времени. И, следовательно, на мысли, поведение и другие эмоции непостоянство вещей, непостоянство эмоций. Четвёртое универсальность. В отношении определённых стимулов и поведения эмоции могут обобщаться, и во многом это зависит от обучения. То есть многие стимулы связываются с определённым эмоциональным состоянием, которое порождает различные модели поведения в зависимости от контекста. Например, каждый раз, когда вы ждёте автобуса, но он проходит мимо остановки, стимул. Вы сердитесь, эмоции, и ругаетесь вслух. Одна модель поведения. Но если то же самое случится с вами в отпуске по пути на пляж, другой контекст, но один и тот же стимул, а вы глубоко вздохнёте и посмеётесь. Другая модель поведения. Универсальность Наименее изученное свойство, однако для его объяснения учёные используют эффект контекста. Существует мало стимулов, сенсорные свойства которых всегда вызывают одни и те же эмоции, но они могут изменяться контекстом. А так называемый эффект контекста осложняется тем, что включается сознание. то о чём вы думаете при возникновении стимула. И прошлый опыт взаимодействия с раздражителем в конкретном контексте. Продолжительность и универсальность лежат в основе гибкости различных эмоциональных состояний. Пятое интегральность. Наряду с универсальностью это наиболее обширная характеристика эмоционального состояния. которые активизируют сложную сеть взаимосвязанных последствий в теле и мозге. Когда вы что-либо чувствуете, задействуется весь организм, ткани и органы могут функционировать иначе. Мы уже убедились в этом на примере включения и выключения генов. Эмоции влияют не только на мысли и поведение, но и на эндокринную систему. и вегетативные реакции, артериальное давление, пищеварительные функции, продукцию гормонов и так далее. Вполне вероятно, что такая глобальная вовлечённость организма в эмоциональные состояния связана с испытаниями, которые человеку пришлось пройти как виду. Чтобы организм адаптировался к меняющимся условиям и работал исправно, требуется поразительная координация всех систем. Как этого добиваются нейроны, до сих пор не ясно. Именно эту тайну, хотя бы частично, придётся раскрыть, если мы хотим создавать эмоциональных роботов. Шестое автоматизм. В научном мире неоднократно обсуждалось что процесс познания определяется двумя очень разными характеристиками, которые лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман очень точно назвал быстрым и медленным мышлением. Эти системы действуют одновременно. Первая более автоматическая, эвристическая, быстрая, не требующая усилий, неосознанная, имплицитная, интуитивная и работает в параллельном режиме. Вторая более контролируемая, систематичная, медленная, требующая усилий, осознанная, рациональная, эксплицитная, аналитическая и работает в последовательном режиме. Первую систему некоторые исследователи рассматривают и даже идентифицируют как эмоциональную. эмоциональным состоянием присущ определённый автоматизм, как и рефлексом, хотя и в меньшей степени. Чтобы при определённых обстоятельствах эмоция не закрепилась как автоматическая реакция, нам приходится напрягаться. Например, удерживаться от смеха, когда шеф ведёт себя нелепо на скучном совещании. Автоматизм эмоций можно рассматривать как выключатель Когда реакция на определённую ситуацию должна оказаться в приоритете, если прямо на вас несётся грузовик, вы не размышляете, остановится он или нет, а мигом отбегаете в сторону. В управлении поведением эмоции опережают сознательные решения. Поэтому для регулирования первых нужны усилия. Уникальная для человека способность которую мы рассмотрим далее. Седьмое — коммуникативность. Имея приоритет над сознательными решениями, мыслями, в управлении, поведением, эмоциональные состояния заранее приспособлены к тому, чтобы служить социальной коммуникацией. То есть они дают четкие сигналы, позволяющие предугадать поведение другого животного или человека. Это касается не только представителей одного вида, но и отношений хищник-жертва. Одно и то же эмоциональное состояние может играть важную роль в одной коммуникативной ситуации и никак не проявляться в другой. Гнев на родителей может быть вызван несогласием с решением, которое они приняли за вас. Однако злость в отношении коллег может подпитываться желанием навредить им. Чтобы определить роль или характер эмоций в общении, как правило, исследуют мимику. Упражнение Мир начинается с улыбки. Закройте глаза. Улыбнитесь. Отметьте, что вы чувствуете. Эмоции и обучение. Ещё одно свойство эмоций способность влиять на вас при обучении. Обучение динамичный процесс, который зависит от контекста и социальных факторов. Во время обучения эмоции становятся частью того, как, что, когда и почему вы думаете, запоминаете и учитесь. В последние годы учёные доказали, что эмоции и когнитивные процессы поддерживаются полностью взаимозависимыми нейронными процессами. И те, и другие необходимы для обучения. Без эмоций вы не можете сохранять воспоминания, принимать важные решения или делать сложные умозаключения. Поскольку мозг требует больших метаболических затрат, эволюционно нет смысла тратить столько энергии и кислорода на размышления о неважных для нас вещах. Таким образом, энергия позволяет интенсивно думать только о том, что имеет для вас значение и интересно. Спросите себя, когда и как вы можете учиться с пользой, а не зубрить концепции и алгоритмы. Вы также можете поразмышлять о том, как технологии, культура и социальные связи формируют обучение и как понимать и продуктивнее использовать эмоции. В сфере обучения выделяют социальные эмоции, такие как любовь, которые подталкивают, например, к сближению с другим человеком, к рождению детей и заботе о них. Поскольку мозг пластичен, новые может вызывать любопытство или восхищение, побуждающее подражать достоинствам других. Эти интеллектуальные, социальные и сложные эмоции становятся частью нашего поведения и психических реакций на самые разные ситуации и идеи. Как мы уже видели, эти реакции могут влиять на тело, повышая частоту сердечных сокращений и на мышление. Возможность испытывать эмоции позволяет формировать эмоции Моральные принципы и социальное я. Подражать тем, кого вы уважаете, помогать нуждающимся или наказывать тех, кто, по вашему мнению, этого заслуживает. Эти сложные эмоции также лежат в основе творческого подхода и решений, которые вы принимаете. Сегодня эффективность в жизни подразумевает не только физическое выживание, но и социальные связи, и интеллектуальное развитие. Интерес, вдохновение, восхищение и сострадание связаны с мнением о мире в данный момент, пропущенным через прошлый опыт и воображаемое будущее. Эти эмоции, как и мысли, развиваются при освоении жизненных навыков за счёт зрелости и опыта. В обучении мы можем рассматривать эмоции и мысли как навыки, которые всегда можно улучшить и оптимизировать. Принятие решений и эмоции. Ещё одно ключевое свойство эмоций их роль в принятии решений. Недавние исследования в области поведения и нейробиологии позволили предположить, действие основанные на логических, почти математических решениях, как правило, невыполнимы. Необходимые для этого вычислительные ресурсы мозга превосходят сложность любой ситуации. Вот почему они используют так называемый эвристический подход для принятия решений, касающихся лично вас, влияния окружающей среды, а также культурных и социальных взаимодействий. С позиции вычислительного и эвристического подхода эмоции часто классифицируют как алгоритмы выживания. Предполагается, что в решении конкретных проблем задействуются различные категории эмоций: страх, отвращение, гнев и так далее. Мы бессознательно следуем эвристическому подходу, чтобы переосмыслить задачу или проблему. и преобразовать её в более простую, а значит, решить быстро и почти автоматически. Это своего рода ментальный трюк. Его отлично иллюстрирует эксперимент, который провела в Германии в конце 1980-х годов группа учёных под руководством Фрица Штрака. Молодым людям задавали два вопроса: "Чувствуете ли вы себя сейчас счастливыми?" сколько свиданий у вас было в прошлом месяце. Исследователи хотели выяснить, есть ли между ответами какая-то корреляция, то есть связь. Результаты были отрицательными. Ответы на оба вопроса, казалось, никак не зависели друг от друга. Однако стоило изменить очередность вопросов, сколько свиданий у вас было за последний месяц, чувствуется ли вы себя неправильно, Сейчас счастливыми и адресовать их другой группе молодых людей обнаружилась значительная корреляция. Участники опроса, назвавшие количество свиданий близкое к нулю, были настроены пессимистично и в оценке своего уровня счастья. Если участникам первой группы пришлось раздумывать над тем, чувствуют ли они себя счастливыми, то молодые люди из второй группы Бессознательно пошли по простому пути, связав лёгкий вопрос о свиданиях с последующим более сложным. Таким образом, они говорили об определённом типе счастья, связанном с удачливостью в любви, то есть эмоции, вызванные размышлениями о свиданиях, напрямую повлияли на вопрос об уровне счастья. Это исследование не уникально, Подобные результаты учёные получили, когда опрашивали людей об их материальном положении или семейных отношениях в связке с оценкой счастья. Команда Эдварда Сондерса представила ещё один классический пример эвристических решений. Во время выборов вы тщательно анализируете различные вопросы: экология, гендерная политика, экономика, антикоррупционные предложения и так далее. И в результате выбирайте одно из четырёх действий: воздержаться, не заполнять бюллетень, испортить бюллетень или проголосовать. Выбрать кандидата очень сложная задача. Я бы даже сказал, настолько сложная, что никто с ней не справляется. Эвристическим решением, скорее всего, будет спросить себя, пусть даже подсознательно, в какой партии больше всего симпатичных мне политиков. Здесь фраза симпатичные мне связана с одной или несколькими эмоциями. Сложная проблема, за кого голосовать, упрощается до шкалы оценок, которая может быть выражена от 0 до 10. Мне никто не симпатичен до 10 мне все симпатично. и будет зависеть только от субъективных впечатлений. Тем не менее, этот упрощённый вопрос связан с первым за кого голосовать. Вы облегчаете себе задачу, подменяя более сложный вопрос простым. Другими словами, выбранный в результате эвристического процесса в данном случае одна из политических партий. Ответ а вы переносятся обратно в мир осознанных размышлений и он встаёт в конце исходного вопроса, как ни в чём не бывало. И вы этого даже не замечаете. Этот эвристический процесс позволяет быстро и легко ответить на сложный вопрос. Таким образом, мозг не тратит время и ресурсы на поиск наиболее точного решения. Эти трюки Меньшее зло в тех случаях, когда невозможно разобраться с каждой проблемой с помощью рационального мышления. Очевидно, что последствия эвристических процессов не всегда положительны. С точки зрения нейробиологии, при адаптивном эвристическом подходе задействуются различные механизмы, от реакций, основанных на привычках, Мы садимся обедать в обеденное время, не задумываясь, хотим ли есть. До реакций, ориентированных на достижение цели. Здесь процесс гораздо сложнее, связь эмоций и принятия решений изучалась в различных контекстах. В большинстве экспериментов участники находились в определённых эмоциональных состояниях, больше похожих на настроение. то есть относительно продолжительных и с чёткой валентностью, приятных или неприятных. Последнее может со временем привести к необъективности решений. Например, людям свойственно предубеждение при принятии решений, связанных с риском, и на эти предубеждения сильно влияет настроение. Некоторые люди более оптимистичны, другие более пессимистичны, и это отражается на ожиданиях от решений. В этой и предыдущих главах мы рассмотрели, что наука знает и чего не знает о эмоциях. Вы можете не осознавать этого, но чтобы знать то, что вы знаете, и чувствовать то, что вы чувствуете, вы используете понятия и категории. Вы обозначаете словами не только вещи, но и эмоции. Мне часто задают вопрос: Можно ли чувствовать то, что невозможно выразить словом? Упражнение. Тест на определение эмоционального типа. Адаптация варианта Ричарда Дэвидсона и Шэрон Бегли. Эмоциональный тип обуславливают шесть критериев. Этот набор отражает результаты исследований в области современной нейронауки. Проще говоря, он показывает взаимосвязь между префронтальной корой и лимбической системой. Мозг каждого из нас очевидно устроен по-своему. Мы по-разному реагируем и отвечаем на привычные события и ситуации. А вот эти критерии. Первое устойчивость. Насколько быстро вы восстанавливаетесь после неблагоприятных обстоятельств. Второе прогнозирование будущего. Как долго вы сохраняете положительные эмоции? Третье социальная интуиция. Насколько вы наблюдательны и как хорошо замечаете социальные сигналы от окружающих вас людей? Четвёртое самосознание. Насколько вы способны воспринимать собственные физические ощущения, отражающие эмоции? Пятое чувствительность к ситуации. Насколько хорошо вы регулируете эмоциональные реакции с учётом контекста? 6. Внимательность. Насколько вы сосредоточены? Отметьте верны или не верны для вас утверждения ниже. Устойчивость. 1. После небольшого спора с супругом или близким другом я плохо себя чувствую в течение нескольких часов или более. Спор в стиле. Нет, это твоя очередь мыть посуду. Второе. Если другой водитель использует обочину дороги, чтобы объехать меня в пробке, я обычно отношусь к этому спокойно и не сержусь. Третье. Когда я переживал глубокое горе, например, смерть близкого мне человека, это мешало мне нормально функционировать в течение нескольких месяцев. Четвёртое. Допустив на работе ошибку и получив за неё выговор, я воспринимаю это как возможность чему-то научиться. Пятое. Если в новом для меня ресторане обслуживание и еда не оправдывают ожиданий, весь вечер испорчен. Шестое. Если я застреваю в пробке из-за аварии впереди и наконец-то выезжаю из неё, в глубине души я по-прежнему страдаю. Седьмое. А если в моём доме ломается бойлер, и я остаюсь без горячей воды? Это не слишком влияет на моё настроение. Ведь я знаю, что вызову мастера, и тот всё починит. Восьмое. А если я знакомлюсь с кем-то, кто мне нравится, и приглашаю его на свидание, а он отказывается? У меня портится настроение на несколько часов или даже дней. 9. Если я претендую на важную профессиональную награду или повышение, а в итоге отдают её кому-то другому, менее квалифицированному, по моему мнению, обычно я быстро с этим смиряюсь. 10. На вечеринке я знакомлюсь с новым интересным человеком, и когда он спрашивает меня о себе, я теряюсь и не могу придумать хороший ответ. Позже Я часами, или даже днями, проигрываю в голове этот разговор, думая о том, что надо было сказать. Вопросы охватывают широкий спектр проблем: от мелочей, например, вопрос 5, до более глубоких предметов, вопрос 3. Это сделано намеренно. Исследования показали, что способность восстанавливаться после умеренно неприятных ощущений вызванной тревожной картинкой или слабым электрическим разрядом надёжно предсказывает, насколько хорошо человек справляется с трудностями в реальной жизни и особенно, насколько быстро от них оправляется. Иначе говоря, устойчивость в мелочах отличный показатель стабильности в более серьёзных ситуациях. Такие люди быстрее восстанавливаются не только после мелких неприятностей, но и после крупных происшествий. И наоборот, если мелочи парализуют и заставляют зацикливаться, то и серьёзные невзгоды вызывают длительное угнетённое состояние. Рядом с утверждениями первым, третьим, пятым, шестым, восьмым и десятым каждая пометка верна. Оценивается в 1 балл, а неверно в 0 баллов. Рядом с утверждениями: вторым, четвёртым, седьмым и девятым каждая пометка "верно" даёт вам 0 баллов, а "неверно" 1 балл. Если в сумме получается 7 баллов и больше, вы восстанавливаетесь медленнее по сравнению со средним показателем. Если у вас меньше 3 баллов, вы восстанавливаетесь быстро, то есть у вас высокая устойчивость. Прогнозирование будущего. Первое. Когда меня приглашают познакомиться с новыми людьми, я вижу в них своих будущих друзей, не воспринимаю это как труд или социальные обязательства. Второе. Когда мне приходится оценивать коллегу, я больше концентрируюсь на том, что ему следует улучшить, а не на его достижениях в целом. Третье. Я верю, что следующие 10 лет моей жизни будут лучше, чем предыдущие. Четвёртое. Когда я сталкиваюсь с возможностью переезда в новый город, перехода на новую работу, я воспринимаю её со страхом, как шаг в неизвестность. Пятое. Когда утром со мной происходит Что-то позитивное, но неожиданное. Например, увлекательная беседа с незнакомым человеком. Хорошее настроение от этого события пропадает в считанные минуты. 6. Когда я иду на вечеринку и с самого начала хорошо провожу время, позитивные ощущения обычно сохраняются на весь вечер. 7. Я быстро начинаю скучать при виде красивых пейзажей, например, заката. 8. Когда я просыпаюсь утром, я могу думать о приятных занятиях, которые мне предстоят. И это поддерживает меня в хорошем настроении в течение всего дня. 9. В музее или на концерте первые несколько минут я получаю удовольствие, но это длится недолго. 10. В напряжённые, суматошные дни я часто чувствую, что могу посещать одно мероприятие за другим, не уставая. Рядом с утверждениями первым, третьим, шестым, восьмым и 10, каждая пометка верно оценивается в 1 балл. Неверно в 0 баллов. А рядом с утверждениями вторым, четвёртым 5-м, 7-м и 9-м. Каждая пометка верно даёт вам 0 баллов, а неверно 1 балл. Чем выше итоговая сумма, тем более позитивно вы настроены. Это означает, что вы можете поддерживать положительные эмоции в течение более длительного времени. Если результат 7 баллов и больше, вы скорее позитивный человек. Если сумма меньше 3 баллов, вы склонны к негативизму, то есть можете хорошо проводить время и испытывать приятные эмоции, но сохраняются они ненадолго. Социальная интуиция. Первое. При общении с окружающими я обычно замечаю небольшие социальные сигналы, отражающие эмоции, такие как дискомфорт или гнев. прежде чем люди их распознают. Второе. Я часто наблюдаю за мимикой и языком тела других людей. Третье. Для меня нет разницы между разговором с человеком по телефону или лицом к лицу. Третье. Для меня нет разницы между разговором с человеком по телефону или лицом к лицу, так как обычно я не получаю дополнительной информации при личном общении. 4. Я часто считаю, что знаю о быстных чувствах людей больше, чем они сами. 5. Я обычно удивляюсь, когда человек, с которым я разговариваю, сердится из-за какой-то моей фразы без видимой причины. 6. В ресторане я предпочитаю сидеть рядом с собеседником, чтобы не видеть его лица целиком. 7. Я обычно реагирую на дискомфорт или тревогу другого человека интуитивно, а не потому что это обсуждалось. 8. Когда я нахожусь в общественном месте и у меня есть свободное время, я люблю наблюдать за окружающими меня людьми. 9. Мне некомфортно, когда человек, которого я едва знаю, смотрит мне прямо в глаза во время разговора. 10. Я могу определить, когда что-то беспокоит другого человека, просто взглянув на него. Каждая пометка верно рядом с утверждениями 1, 2, 4, 7, 8 и 10 принесёт вам 1 балл, а неверно 0 баллов. Рядом с утверждениями 3, 5, 6 и 9. Каждый ответ верно оценивается в 0 баллов, а неверно в 1 балл. Чем больше сумма, а 8 и более, тем лучше развита социальная интуиция. Если итоговый балл составляет 3 или меньше, у вас низкий уровень социальной интуиции. Самосознание. Первое. Очень часто, когда кто-то интересуется Почему я злюсь или грущу? Я отвечаю или думаю, но я не злюсь и не грущу. Второе. Когда кто-то из моих близких спрашивает меня, почему я плохо или грубо обошёлся с кем-то, я обычно не соглашаюсь с тем, что моё обращение было плохим или грубым. Третье. Часто, чаще, чем пару раз в месяц, я замечаю, что учащается пульс. Я по-настоящему не имею почему. Четвёртое. Когда я вижу, что кому-то больно, я чувствую эту боль и эмоционально, и физически. Пятое. Обычно я уверен в своих чувствах, поэтому могу выразить эмоции словами. Шестое. Иногда я замечаю неприятные ощущения и боль и не знаю, откуда они берутся. Седьмое. Мне нравится расслабляться в тишине, чтобы почувствовать, что происходит внутри меня. Восьмое. Мне кажется, что я часто прислушиваюсь к своему телу и чувствую себя в нём комфортно и уютно. Девятое. Я ориентируюсь в основном на внешний мир и редко обращаю внимание на то, что происходит с моим телом. Десятое. Когда я занимаюсь спортом, я обращаю внимание на все изменения, происходящие в теле. За каждую пометку верно рядом с утверждениями 4, 5, 7, 8 и 10 добавьте по одному баллу, а за неверно 0 баллов. Каждая пометка неверно рядом с утверждениями 1, 2, 3, 6-ым и 9-ым принесёт вам по одному баллу. А, верно, ноль баллов. Суммарный результат 8 баллов и выше означает высокую степень самоосознания. Оценками менее 3 баллов соответствует низкая степень самоосознания. Чувствительность к ситуации. Первое. Близкие люди говорят, что я тонко чувствую эмоции других. Второе. Иногда мне говорят, что я веду себя в обществе неподобающим образом, что меня удивляет. Третье. У меня были проблемы на работе или с друзьями из-за того, что я могу держаться излишне дружелюбно с начальством или слишком жизнерадостно, когда мои друзья расстроены. Четвёртое. Когда я разговариваю с другими людьми, Они иногда отходят назад, чтобы увеличить дистанцию между нами. Пятое. Я часто обнаруживаю, что подвергаю цензуре свои слова, поскольку они могут оказаться неуместными в данной ситуации. Например, прежде чем ответить на "Солнышко, эти джинсы тебя ополнят". Шестое. Когда я нахожусь в общественном месте, например, в ресторане, Я особенно внимательно слежу за тем, насколько громко я говорю. Седьмое. Когда я нахожусь на публике, меня часто просят не упоминать имена людей, которые могут находиться поблизости. Восьмое. Я всегда узнаю место, где бывал раньше, даже если это, например, шоссе, по которому я проезжал много лет назад. Девятое. Я замечаю Когда кто-то ведёт себя неправильно, например, спустя рукава, относится к работе. 10. Близкие говорят, что я демонстрирую хорошие манеры с незнакомыми людьми и в новых ситуациях. Добавьте по одному баллу за каждое "верно" рядом с утверждениями: 1, 5, 6, 8, 9 и 10. И по 0 баллов за каждое неверно. Каждое верно, а рядом с утверждениями вторым, третьим, четвёртым и седьмым даст вам 0 баллов, а неверно по одному баллу. Если в сумме получилось меньше 3, то вы плохо оцениваете контекст, в то время как результат 8 баллов и выше указывает на то, что вы отлично его осчитываете. Внимательность. Первое. Я могу сосредоточиться в шумной обстановке. Второе. В ситуации перегруженной событиями и сенсорной стимуляцией, например, на вечеринке или в толпе в аэропорту, я могу не потеряться в череде мыслей, а конкретных вещах, которые я вижу. Третье. Мне достаточно просто удерживать своё внимание на одной конкретной задаче. Четвёртое. Если я пытаюсь работать дома, звук телевизора или громкие разговоры отвлекают меня. Пятое. Если я сижу в тишине, даже совсем недолго, а в моём сознании возникает фонтан мыслей, я обнаруживаю, что следую сразу за несколькими цепями рассуждений. Часто не знаю, с чего каждая из них началась. Шестое. Если меня отвлекает какое-то неожиданное событие, я могу вернуть своё внимание к тому, чем занимаюсь. Седьмое. В периоды относительной тишины, например, когда я сижу в поезде или автобусе или стою в очереди в магазине, я думаю о множестве вещей, происходящих вокруг меня. Восьмое. При работе над важным проектом которые требуют полного внимания, я стараюсь найти для работы самое тихое место. 9. Моё внимание обычно захватывают стимулы и события контекста, и мне трудно отключиться, когда это происходит. 10. Мне легко разговаривать с другим человеком в людной обстановке, например, на коктейльной вечеринке или в офисе. Рядом с утверждениями первым Вторым, третьим, шестым, седьмым и десятым каждая пометка верно оценивается в 1 балл, а неверно в 0 баллов. За каждое верно рядом с утверждениями четвёртым, пятым, восьмым и девятым вы получаете 0 баллов, а за неверно по одному баллу. Суммарная оценка 8 баллов означает что вы способны сохранять высокую концентрацию и внимание. Если у вас 3 балла и меньше, вы склонны быстро терять внимание.